Глава семнадцатая. Судьба Бисмарка. После крушения Греции, когда положение в Западной пустыне еще не определилось, а отчаянная битва на Крите складывалась далеко не в нашу пользу, на Атлантическом океане произошел эпизод огромной важности. Нам приходилось вести постоянную борьбу не с одними подводными лодками. Нападения надводных рейдеров уже стоили нам гибели судов водоизмещением свыше семисот пятидесяти тысяч тонн. Два вражеских линейных крейсера Шарнхорст и Гнейзенау и крейсер Хиппер стояли в Бресте под охраной мощных зенитных батарей, и никто не мог сказать, когда они вновь начнут нападать на наши торговые суда. К середине мая появились признаки того, что вскоре в бой будет брошен новый линкор Бисмарк. Возможно, в сопровождении нового крейсера «Принц Евгений», вооруженного восьмидюймовыми орудиями. Одновременное появление на просторах Атлантического океана всех этих мощных быстроходных кораблей явилось бы чрезвычайно тяжелым испытанием для наших военно-морских сил. Бисмарк, имевший восемь пятнадцатидюймовых орудий и построенный в нарушение договорных ограничений, имел самую тяжелую в мире броню по сравнению с любыми действующими тогда кораблями. Его водоизмещение почти на 10 тысяч тонн превышало водоизмещение наших новейших линкоров, и он по меньшей мере не уступал им скорости. Вы гордость флота, заявил Гитлер, посетив линкор в мае. Для отражения этой навязчивой угрозы главнокомандующий военно-морскими силами Метрополии адмирал Тови держал в Скапафлоу наши новые линкоры Кинг Джордж V и Принс оф Ойлс и линейный крейсер Худ. В Гибралтаре находился адмирал Сомривел с кораблями Ренаун и Аркруяль. Риполс и новый авианосец Викториас готовились в этот момент отплыть на Средний Восток с конвоем судов. На борту которых находилось более двадцати тысяч человек. Родной Эремилис, которых Бисмарк мог бы вероятно потопить, встретил их поодиночке. Сопровождали конвой судов в Атлантическом океане, а Ривендж готовился к отплытию из Галифакса. Всего в это время находились в море или готовились к отплытию одиннадцать конвоев. Включая ценный конвой военных транспортов, прохождение которого было сопряжено со страшным риском гибели людей. Крейсера патрулировали выходы из Северного моря, обдительная авиаразведка наблюдала за норвежским побережьем. Рано утром 21 мая мы узнали, что два крупных военных корабля в сопровождении сильного эскорта были замечены при выходе из Категата. И в тот же день Бисмарк и принц Евгений были опознаны в Бёргенском фиорде. Было ясно, что готовится какая-то важная операция, и мгновенно командование нашего Атлантического флота развило бурную деятельность. Военно-морское министерство придерживалось разумного и ортодоксального принципа, сосредотачивая свое внимание на рейдерах, рискуя караванами и даже транспортами с войсками. Вскоре после полнолуния 22 мая Худ, принц О'Уэллс и шесть эсминцев покинули Скапафлоу, чтобы прикрывать крейсера Норфолк и Саффолк, уже патрулировавшие в угрюмом покрытом льдами водном пространстве между Гренландией и Исландией, именуемым Датским проливом. Крейсера Манчестер и Бирмингем получили приказ сохранять пролив между Исландией и Фарерскими островами. Риполс и Викториес были предоставлены в распоряжение главнокомандующего, а каравану транспортов с войсками было позволено отплыть из Клайда без всякого прикрытия, кроме конвойных эсминцев. Четверг 22 мая был днем неуверенности и напряженного ожидания. Небо над Северным морем затянули тучи, шел непрерывный дождь. Не взирая на эти условия, самолет морской авиации из Хедстоуна, Воркнаейские острова. проник в бергинский фьорд и, несмотря на открытый по нему сильный огонь, произвел энергичную разведку. двух вражеских военных кораблей уже не было там. Когда в восемь часов вечера эти известия дошли до адмирала Тойи, он тут же вышел на Кинг Джордж V в сопровождении Виктории, четырех крейсеров и семи эсминцев, чтобы занять западнее центральную позицию и поддержать свои патрулирующие крейсера. С какой бы стороны Исландии не решил пройти противник, Риполс присоединился к нему на следующее утро. Военно-морское министерство считало вероятным, что противник пройдет через Датский пролив. Бисмарк и принц Евгений покинули Берген почти сутки назад и находились теперь в северо-восточной Исландии, направляясь к Датскому проливу. Паковый лед сузил пролив всего до восьмидесяти миль. окутанной их по большей части густым туманом. К вечеру 23 мая сперва Саффолк, а затем Норфулк заметили два приближавшихся с севера корабля, огибавших при ясной погоде кромку льда. Сигналы Норфулка были получены военно-морским министерством и немедленно переданы шифром всем заинтересованным. Охота началась. Добыча была на виду, и все наши силы двинулись в соответствующем направлении. Главнокомандующий повернул на запад и увеличил скорость своей эскадры. Худ и Принц оф Уэллс взяли курс с расчетом перехватить врага на следующее утро к западу от Исландии. Командование флота направило адмирала Сомервелла с соединением Энн, Ренаун, Арк-Руяль и Крейсер-Шеффилд полным ходом на север, чтобы защитить караван транспортов с войсками, уже проделавший более половины пути вдоль побережья Ирландии. или принять участие в бою. Корабли адмирала Сомервейла, уже стоявшие под парами, покинули Гибралтар в два часа ночи 24 мая. Как оказалось, они и везли с собой судьбу Бисмарка. Всю ночь на 24 мая под пронизывающим дождем и снегом Норфолк и Сафолк весьма искусно выслеживали врага, несмотря на погоду и все его усилия оторваться от них. И всю ночь их сигналы показывали точное местоположение наших и вражеских кораблей. Когда полярные предрассветные сумерки сменились днем, Бисмарк можно было видеть в двенадцати милях южнее. Он держал курс на юг. Вскоре на носовой части левого борта Норфолка показался дымок. Худ и Принц оф Уэлс были в пределах видимости, и смертельная схватка близилась. С рассветом на Худе заметили противника в семнадцати милях к северо-западу. Английские корабли повернули, чтобы завязать бой, и в пять часов пятьдесят две минуты утра Худ открыл огонь с дистанции примерно двадцать пять тысяч ярдов. Бисмарк ответил, и почти тот час Худ получил попадания, от которого вспыхнул пожар на батарее четырехдюймовых орудий. Огонь распространялся с тревожной быстротой и вскоре охватил всю центральную часть корабля. Все корабли вели сейчас бой в полную силу, и Бисмарк также получил попадание. Внезапно произошла катастрофа. В шесть часов после того, как Бисмарк дал пятый залп, ход был расколот надвое мощным взрывом. Спустя несколько минут он исчез в волнах, окутанный высоким столбом дыма. За исключением трех человек погиб весь его доблестный экипаж, более тысячи пятьсот человек, в том числе вице-адмирал Ланселот Холланд и капитан первого ранга Ральф Кер. Принц оф Уэльс быстро изменил курс, чтобы не наткнуться на обломки худа, и продолжал борьбу, ставшую теперь неравной. Очень скоро он почувствовал силу огня Бисмарка. За несколько минут он получил четыре попадания пятнадцатидюймовых снарядов, один из которых разрушил мостик, убив и ранив почти всех находившихся на нем. В то же время корабль получил пробоину в подводной части кормы. Капитан первого ранга Лич, один из немногих оставшихся в живых на мостике, решил выйти на время из боя и повернул под прикрытием дымовой завесы. Ему удалось причинить повреждение Бисмарку, которое уменьшил скорость. В подводную часть Бисмарка угодили два тяжелых снаряда, один из которых пробил нефтяной бак, что вызвало серьезную и непрерывную утечку нефти, имевшую позднее важные последствия. По приказу командира Бисмарк продолжал идти на юго-запад, оставляя за кормой заметный нефтяной след. Командование перешло теперь к контр-адмиралу Уэг Уокеру, находившемуся на мостике крейсера «Норфолк». Ему предстояло решить, возобновлять ли немедленно сражение или идти следом за противником, пока не подоспеет голоднокомандующий с линкором «Кинг Джордж V» и авианосцем «Викториес». Решающим фактором было состояние линкора «Принц оф Уэллс». Этот корабль лишь недавно вступил в строй. И прошла едва неделя с тех пор, как капитан первого ранга Лич смог объявить его боеспособным. Корабль тяжело пострадал, и два из его десяти четырнадцатидюймовых орудий пришли в негодность. В таком состоянии он вряд ли мог тягаться с Бисмарком. Поэтому адмирал Уайк Уокер решил не возобновлять бой, а держать врага под наблюдением. В этом он был бесспорно прав. На Бисмарке поступили бы разумно. удовольствовавшись достигнутыми результатами, которые уже можно было считать блестящей победой. За несколько минут Бисмарк уничтожил один из лучших кораблей английского флота и мог вернуться в Германию с большими успехами. Его престиж и потенциальная боевая мощь колоссально возросли бы в условиях, которые нам трудно было бы определить или предвидеть. Кроме того, как мы сейчас знаем, он был серьезно поврежден кораблем Принс оф Уэльс. И терял много нефти. Мог ли он в таком случае выполнить свою задачу уничтожения торговых судов в Атлантическом океане? Ему предстояло или вернуться с победой на родину, сохранив за собой все возможности для дальнейших операций, или пойти на почти неизбежную гибель. Отчаянное решение, принятое адмиралом, командовавшим кораблём, можно объяснить только крайней экзальтацией самого адмирала или властными приказами, которыми он был связан. Около десяти часов я уже знал, что Бисмарк держит курс на юг. Весь день двадцать четвёртого мая английские крейсера и принц оф Уэлс продолжали гнаться за Бисмарком и его спутником. Адмирал Тови на корабле Кинг Джордж V был ещё далеко. Насигнализировал, что надеется вступить в бой к девяти часам утра двадцать пятого мая. Военно-морское министерство вызывало все силы. Родною, находившемуся в пятистах милях юго-востоку, было приказано идти на сближение. Ремелис получил приказание покинуть свой, направлявшийся на родину караван и занять позицию западнее кораблей противника. Ривенш из Галифакса также получил указание направиться к месту действия. Крейсера были поставлены на страже, чтобы помешать врагу прорваться назад на северо-восток, а соединение Сомервейла двигалось все это время на север от Гибралтара. Сеть затягивалась туже, хотя надо было считаться с возможными на море случайностями. Около шести часов сорока минуты вечера Бисмарк внезапно повернул на встречу своим преследователям и произошла короткая схватка. Мы знаем теперь, что этот маневр был совершен, чтобы прикрыть бегство принца Евгения, который затем на большой скорости направился на юг и, заправившись горючим в море, спустя десять дней беспрепятственно достиг Бреста. Адмирал Тови послал Викториес вперед, чтобы предпринять воздушную атаку в надежде уменьшить скорость противника. Викториес был только недавно спущен на воду и часть его летного состава еще не имела большого военного боевого опыта. В 10 часов вечера, прикрываемый четырьмя крейсерами, он выпустил девять своих самолетов-торпедоносцев Сордфиш. которым предстояло покрыть расстояние 120 миль в условиях сильного встречного ветра, дождя и низкой облачности. Через два часа самолеты под командованием капитана-лейтенанта Эсмонда, направляемые радиостанцией Норфолка, нашли «Бисмарк» и мужественно атаковали его, несмотря на сильный орудийный огонь. Одна из выпущенных ими торпед угодила ниже мостика. Снова все, казалось, было готово к развязке на следующее утро. И снова военно-морское министерство обманулось в своих надеждах. Вскоре после трех часов утра 25 мая Саффолк неожиданно потерял Бисмарка из виду. Может быть, тот повернул на запад или направился назад, на северо-восток. В военно-морском министерстве все решительно высказывали мнение, что Бисмарк идет к Бресту. но лишь в шесть часов оно укрепилось окончательно. В тот час военно-морское министерство приказалось всем кораблям взять южнее. Но за это время смятение и задержка, вызванные потерей контакта, позволили «Бисмарку» проскользнуть через кордон и выиграть значительное расстояние. К одиннадцати часам вечера он уже был далеко к востоку от английского флагманского корабля. Из-за повреждений «Бисмарк» испытывал нехватку нефти. Между Бисмарком и его родиной все еще находился родной с его шестнадцатью мумией орудиями, но и он шел на северо-восток и днем пересек путь Бисмарка. С юга, разрезая бурные воды Атлантического океана, неуклонно шли ему навстречу Ринаун, Аркрайль и крейсер Шеффилд. К утру двадцать шестого мая остров стала проблема топлива для всех наших широко разбросанных кораблей. шедших на большой скорости уже в течение четырех дней. В десять часов тридцать минут утра, когда Надежда уже начала летать, Бисмарк был обнаружен снова. Военно-морское министерство и командование береговой авиации искало его с помощью самолетов Каталина, действовавших из Лох-Эрна в Ирландии. Один из этих самолетов отыскал беглеца, направлявшегося к Бресту и все еще находившегося в семистах милях от дома. Бисмарк повредил самолет и контакт был потерян. Но через час два самолета сорта Фиш авианосца Аркрайль снова выследили его. Бисмарк был по-прежнему значительно западнее Ренауна, но еще не находился под прикрытием мощной германской авиации, базирующейся на Брест. Однако Ренау не мог схватиться с ним один на один. Приходилось ждать прибытия далеко отставших линкоров Кинг Джордж V и Родный. Капитан первого ранга Вайян теперь шедший на косаке с четырьмя другими эсминцами, которым было приказано покинуть эскортированный ими караван транспорта с войсками, получил сигнал с самолета Каталина, сообщившего о местонахождении Бисмарка. Не дожидаясь дальнейших приказов, Вайян тут же повернул навстречу врагу. Около семи часов вечера пятнадцать самолетов Сортфиш поднялись с палубы авианосца Аркрайль. Противник находился теперь менее чем в сорока милях. Направленные на добычу Шаффилдом они решительно повели атаку. К девяти часам тридцати минутам их дело было сделано. Две торпеды определенно попали в цель, а возможно также третья. Разведывательный самолет сообщил, что Бисмарк описал два полных круга и, казалось, потерял управление. к этому времени подошли эсминцы капитана Вайяна. В течение ночи они окружили поврежденный корабль, атакуя его при каждой возможности торпедами. Германский командир адмирал Лютьенс не питал никаких иллюзий. Незадолго до полуночи он сообщил, корабль потерял способность управляться. Мы будем драться до последнего снаряда. Да здравствует фюрер! Бисмарк находился еще в четырехстах милях от Бреста и не был даже в состоянии направиться туда. На выручку ему были посланы сильные отряды германских бомбардировщиков, к месту действия поспешили также подводные лодки, одна из которых уже израсходовав свои торпеды, сообщила, что Аркрайль прошел от нее в пределах досягаемости. Между тем приближались Кинг Джордж V и родной. Положение с топливом внушало большую тревогу, и адмирал Товер решил, что если скорость Бисмарка не удастся значительно уменьшить, ему придется в полной мере отказаться от погони. По моему предложению начальник штаба военно-морских сил приказал адмиралу продолжать преследование, даже если потом его эскадру придется привезти домой на Буксире. Но к этому времени стало известно, что Бисмарк движется в неверном направлении. Его основное вооружение осталось неповрежденным, и адмирал Тови решил завязать утром бой. На рассвете 27 мая дул северо-западный ветер. В 8 часов 47 минут утра родной открыл огонь. Через минуту его поддержал кинг Джордж V. Английские корабли быстро начали попадать в цель, и после паузы Бисмарк также открыл огонь. Некоторое время его стрельба была меткой, хотя после четырех тяжелых дней экипаж корабля был крайне измучен и просто засыпал на своих постах. Третьим залпом Бисмарк накрыл родное, но затем английские корабли взяли вверх, и через полчаса большинству орудий Бисмарка было подавлено. В центральной части корабля вспыхнул пожар. И Бисмарк сильно накренился на левый борт. Теперь Родное поместился против носовой части Бисмарка, видя огонь с дистанции не более четырех тысяч ярдов. В десяти часам пятнадцати минутам все орудия Бисмарка замолчали, а его мачта была сбита. Корабль лежал палающий, недомяющийся, развалившийся в бурном море, и все-таки еще не затонул. Последний удар нанес своими торпедами крейсер Дорсетшир. И в десять часов сорок пять минут огромный корабль перевернулся и пошел к дну. Вместе с ним погибло почти две тысячи немцев, и его командир адмирал Лютценс. Сто десять уцелевших моряков, измученных и мрачных, были подобраны нами. Дело милосердия было прервано появлением подводной лодки, и английские корабли были вынуждены отойти. Еще пять немцев были подобраны подводной лодкой и метеорологическим судном. Но прибывший позже на место действия испанский крейсер «Канариас» застал лишь трупы, плавающие на поверхности воды. Этот эпизод подчеркивает многие важные моменты, связанные с войной на море, и показывает как прочность конструкции германского корабля, так и те огромные трудности и опасности, перед которыми отчудились наши весьма многочисленные силы в связи с его выходом в море. И если бы он ускользнул, моральные действия самого факта его существования, а также материальный ущерб, который он мог бы причинить нашему судоходству, были бы катастрофическими. Возникло бы много сомнений относительно нашей способности контролировать океаны и об этом раструбили бы по всему свету к большому ущербу для нас. Все виды военно-морских сил законно претендовали на свою долю в успешном результате поединка с Бисмарком. Хотя заслуга принадлежит всем, не следует забывать, что исход затянувшегося сражения был предопределён первым ударом, нанесённым Бисмарку орудиями линкора «Принц оф Уэльс». Таким образом, именно линкоры сыграли решающую роль как в начале, так и в конце боя. Движение наших судов в Атлантическом океане продолжалось беспрепятственно.